Глава 10. Разбор полетов. Первой отреагировала Су. Только завидев Хиро, она сразу же ничего не говоря бросилась к нему в объятия. Такое привычное для нее поведение неожиданно растопило в душе командира ту небольшую корку льда, что медленно начала там зарождаться. «Хозяин!» – спустя несколько секунд объятий все же прошептала девушка. Все это время инопланетный путешественник молча стоял, нежно поглаживая ее по голове. В взглядах собравшихся не было того упрека и негодования, которое Хиру ожидал увидеть. Скорее, наоборот, радость за то, что их лидер вернулся целым и невредимым. Командир осознал, что слишком сильно нагрузил себя недавними событиями, напрочь позабывать о чувствах других, думая лишь о себе любимом. «Вы вернулись!» «Я вернулся», – просто и незатейливо ответил он. И рад видеть вас всех здесь. Честно говоря, мне хотелось отложить нашу встречу на более поздний период. Но раз вы все собрались в одном месте, то так даже лучше. Хиро, пока тебя не было, мы с ребятами уже успели обсудить этот вопрос. Как обычно бывает в таких ситуациях, первым слово взял Артур – И пришли к единому решению. Мы хотим извиниться за то, что самовольно действовали в сложившейся ситуации и прекрасно осознаем тот факт, что сильно просчитались в своих расчетах. Вина за случившееся целиком и полностью лежит на нас, в военных офицерах, и мы готовы понести любое наказание, какое бы оно ни было. Не стоит все взваливать на свои плечи. Спокойным голосом произнес Хиро, обведя взглядом собравшихся. «В этой ситуации виноваты все. На вас лежит ответственность за то, что вы начали операцию, а на мне? Погибшие члены отряда, и как бы вы ни пытались меня переубедить, этот факт невозможно изменить». «Хозяин, позвольте высказаться». Неожиданно слова взял Иван. «Несмотря на то, что от вашей последней атаки погибло несколько человек, вся ответственность все же лежит на нас». «О чем это ты?» – Нахмурился Хиро. «Во время примененного вами заклинания погибло 18 бойцов МКС и около полутысячи противников». Переглянувшись с Сарой и получив от нее утвердительный кивок, продолжил инкуб. «Благодаря вашему своевременному вмешательству нам удалось подавить сопротивление неприятеля и минимизировать количество жертв в дальнейшем. Как бы это ни было цинично с моей стороны, но если бы вы не вмешались, есть высокая вероятность, что потери могли бы быть намного более серьезными. Тем более...» Иван немного замялся, прежде чем продолжил. «К моменту вашего вмешательства мы уже потеряли более двух тысяч человек. 18, и возможность закончить сражение, сохранив множество жизней наших бойцов и уже имеющиеся на тот момент потери...» С такой позиции командир не поднимал этот вопрос и сейчас прекрасно понимал, в какую сторону клонит Иван но и просто принять тот факт, что из-за его действий погибло столько людей, несмотря на предыдущие потери, Хиро не мог. Тот факт, что на момент моего прибытия потери уже были неоправданно высоки, не опровергает того, что я своими руками отнял жизни почти двум десяткам человек. Тяжело вздохнул командир, отстраняя от себя суи, проходя к столу, усаживаясь в пустующее кресло лидера. Я действовал слишком импульсивно и не рассчитал свои силы, что привело к таким потерям. Позже я обязательно лично встречусь с семьями погибших, и пусть мои слова не смогут вернуть почивших бойцов, но смогут показать людям, насколько сильно я опечален этим происшествием, «А вот по поводу того, что вы решили провернуть во время моего отсутствия...» На этих словах Хиро ненадолго замолчал, наблюдая за реакцией собравшихся. Кто-то тяжело сглотнул, а кто-то, наоборот, отвернулся, чтобы не видеть пронизывающего взгляда лидера, но большая часть не убирала взгляд, решительно смотря на командира». Все собравшиеся офицеры без исключения понимали, насколько сильно их решение по поводу операции оказалось ошибочно. Инкуб же осознавал это больше всех, ведь после той злополучной стычки с фанатиками и спрятанным на их базе монстром, он раздумывал о том, чтобы прекратить операцию, но все же пошел на поводу мнения большинства и продолжил ее. Бутин в тот момент настойчивее, и потери можно было бы минимизировать, сократив до минимума. Но нет же, на волне всеобщего куража, он, как и все остальные, возомнили себя всесильными, за что в дальнейшем и поплатились. «Сейчас нет смысла искать виноватых», – выждав приличную паузу, продолжил командир. «Погибших уже не вернуть, а нам необходимо двигаться дальше». Все присутствующие вынесли необходимый урок из этой ситуации. Вы осознали, что ваша самонадеянность и желание проявить себя могут иметь крайне плачевные последствия. А я же вынес один очень важный урок на будущее. Как бы мне не хотелось этого говорить, но с этого момента любые решения такого масштаба должны в обязательном порядке обговариваться со мной. Вам все ясно? Предельно, спокойно произнес генерал, все это время стоявший. После этих слов он наконец-то уселся на свое место и поставил локти на стол, положил подбородок на скрещенные руки. Больше такого не повторится, даю свое слово. Вот и славно, устало произнес командир, потирая виски. Возвращаясь к предыдущей теме, мне бы хотелось услышать полный отчет об операции рейд. Количество жертв, новых жителей станции, а также о конечных результатах. Этим займусь я, если вы не против. Агния поднялась, держа в руках довольно внушительную папку с документами. Во времена, когда почти все члены станции пользуются планшетами, это выглядело немного необычно. Потери личного состава составляют 2566 человек, большую часть составляют бойцы низкого и среднего ранга, а также 22 игрока на уровне ранкера. В ходе операции рейд мы лишились около 70% от общего состава бойцов, имеющих статус «костяк». На данный момент в личный боевой состав входит 1344 бойца из которых 412 числятся ранеными. легкие ранения наблюдаются у 302 бойцов, около 70 со средними, а остальные находятся в тяжелом состоянии и прямо сейчас находятся под наблюдением медицинского отдела. То есть на данный момент, если на нас будет совершено нападение, мы имеем не больше одной 5 от общего состава, Нахмурился командир, осознавая, насколько большие потери понесла станция в ходе последней операции. Мы сами своими руками загнали себя в ситуацию, когда можем быть уничтожены от любого стороннего наблюдения, я правильно понимаю. Все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, моментально среагировала пиголица, переворачивая несколько листков в своей папке. Весь город целиком и полностью взят под наш полный контроль. Небольшие группировки, которые решили отсидеться во время операции, прямо сейчас либо зачищаются или подписывают контракт с МКС. Это же касается и базы военных. После того происшествия почти прошел месяц, но только лишь почти. Во время операции мы намеренно не атаковали их базу, помятуя о заключенном между ними и нашей станцией соглашении, Дмитрий, нынешний глава военных, быстро смекнул, в каком направлении все движется, и спустя час с того момента, как главные лидеры работорговцев заключили с нами контракт, лично явился предложить заключить союзный договор, естественно, на наших условиях. Это было довольно предсказуемо, спокойно произнес командир, ожидая чего-то подобного. Дмитрий тот еще старый лис, и не упустит своего, когда дело пахнет жареным. «Значит, ожидать удара в спину на подконтрольной нами территории неткого. кого. Но что насчет монстров, начавших прибывать из соседних территорий?» «Об этом можешь не беспокоиться». Впервые с начала этого импровизированного собрания поднялся Клеопатр. «Мы с Русланой, короткий кивок в сторону молчаливо сидящей девушки, на первое время взяли ситуацию под свой полный контроль. Наши люди, действуя совместно с членами МКС, сейчас производят полную зачистку города, очищая ее не только от монстров, но и попрятавшихся по всем щелям выживших. Последним дается на выбор два возможных сценария, либо присоединиться к МКС, или же к отряду Амазона, или моему, либо покинуть территорию города в кратчайшие сроки. Большая часть все же принимают более рациональное решение, и количество наших союзных сил постепенно нарастает. «Спасибо вам, Клео, Руслана», – кивнул своим союзникам Хиро, понимая, насколько сильно они нуждаются в их поддержке прямо сейчас. «Благодаря вашей помощи мы сможем в кратчайшие сроки взять под полный контроль этот город и начать наше постепенное развитие на соседние территории». Проблема заключается в Ангелине, взявшей под свой контроль весь Крым. Сейчас мы не можем с ней тягаться в боевой мощи, но и долго оставаться на одном месте не можем. Количество ресурсов, которые можно получить с города, не бесконечны. А учитывая растущее количество людей, по поводу этого, слово снова взяла Агния, на данный момент точное количество заключивших тот или иной контракт со станцией составляет... 52 142 человека. Это число равняется примерно половине от численности населения Евпатории до начала апокалипсиса, и, по моим данным, таким количеством выживших на одной территории может похвастаться далеко не каждый лидер. «Откуда у тебя такого рода данные?» – задумчиво произнес командир, осознавая, насколько сильно выросла станция за последнее время. «Мы помогли ей составить приблизительную статистику, а вот и Руслана решила высказаться. Учитывая имеющиеся у нас данные, даже одна десятая от первоначального населения города уже считается очень высоким показателем. Мы сравнили статистику наших территорий и эту, и можем уверенно утверждать, что такой результат намного превосходит ожидания». Клеопатр кивнул, подтверждая ее слова. Учитывая тот факт, что небольшая часть от общего числа – это те, кто потеряли своего лидера и присоединились к МКС по этой причине, все равно выходит довольно большое количество. На фоне больше 50 тысяч человек потеря двух с половиной уже не кажется настолько удручающей, как бы это жестоко ни звучало. «Луна, что по поводу провизии, необходимой на содержание такого количества людей?» Впервые за долгое время Хирон напрямую обратился к агроному. «Он уже успел позабыть, когда это было в последний раз. Вспоминая те времена, когда это случилось ежедневно, сейчас это происходит крайне редко. Наших запасов хватит?» «Об этом можете не беспокоиться», – поднялась девушка. «По моим подсчетам на текущий момент мы можем прокормить в три раза большее количество людей», чем заявлено на текущий момент без увеличения необходимых для выращивания территорий. Тем не менее, беря в расчет на будущее, я предлагаю увеличить территории сельхозугодий минимум в два раза. На ближайшее время этого должно быть достаточно, но лучше начать увеличение как можно раньше. Это позволит не только увеличить количество выращиваемых припасов из скота, а также обеспечить часть жителей станции полноценной работой По моим подсчетам, для выполнения всех задач в полном объеме понадобится не менее пятнадцати тысяч человек. Таким образом, мы сможем занять почти треть жителей станции, улыбнулся Хиро, глядя на сильно выросшую Луну. Стоит отметить, что не только ее поведение и характер изменились, но и сама девушка внешне претерпела некоторые изменения выросла в некоторых местах настолько, что постоянно притягивала взгляды парней, пусть и ходила в закрытой и строгой деловой одежде. Настолько сильно, что, несмотря на прописанные в контракте правила, за ее безопасность отвечает целый отряд бойцов из десяти человек. Любой, кто посмеет к ней приблизиться больше необходимого, рискует получить несколько тумаков в лучшем случае». «Занимайся. Даю свое полное добро на это. По поводу увеличения территории сельхозугодий обращайся к Светлане». «Спасибо», – кивнула Луна, усаживаясь обратно. Она незаметно подпекнула своей сестре, которая закатила глаза и несколько раз мотнула головой из стороны в сторону. Ох, уж эти женские секреты!» «Хорошо, с этим вопросом мы определились». Следующая тема на повестке дня – оружейная мастерская, парк развлечений и общеобразовательные учреждения. Начнем с последних. Хиро повернул голову в сторону Илоны с Ингой, что постоянно находятся рядом, не и вода прямо. Количество жителей значительно увеличилось. Вы сможете предоставить обучение новым детям и студентам в кратчайшие сроки, и что вам для этого необходимо? «Мы бы хотели попросить увеличить территорию, отведенную под здание школы, садика и института в несколько раз», – поднялась Инга после короткого обмена взглядами с Илоной. «Помимо этого, нам необходимо построить несколько оздоровительных и спортивных комплексов. С ростом количества учеников потребность в такого рода кружках значительно возрастает. По поводу педагогов, мастеров производственного обучения и профессоров переживать нет нужды». Артур уже сообщил нам, что в скором времени предоставят списки с ними и мы сможем выбрать необходимых людей на недостающие должности. Главная загостка состоит в финансировании и увеличении территорий. По поводу этих вопросов предоставьте полный отчет Светлане, все необходимые средства будут выделены в ближайшее время. Да уж, такое количество людей подразумевает и расходы соответствующие. Теперь по поводу оружейной. А Турва, что скажешь? Помимо меня еще трое смогли достичь шестого уровня развития. Улыбнувшись, произнесла Настя, поднимаясь. Такими темпами некоторые из них смогут меня в скором времени и обогнать. Разве не ты говорила, что на поднятие шестого ранга потребуются немыслимые траты? Нахмурился Хиро. Говорила, но все оказалось куда более запутаннее, чем я думала изначально. А Турва не могла скрыть улыбки. «Среди нас, оружейников, затесался самый настоящий бриллиант. Не в прямом смысле этого слова, но оттого только лучше!» Шеф, ее класс немного отличается от наших. В то время как мы создаем снаряжение и оружие, она занимается созданием станков и различных приспособлений, значительно ускоряющих нашу работу и минимизирующих траты на производство. Благодаря этому мы можем двигаться вперед большими скачками, не тратя из бюджета баснословные суммы, Такими темпами в течение месяца на станции могут появиться не меньше десяти мастеров шестого ранга и 3-4 седьмого. Единственная просьба увеличение территории нашего цеха. Прямо сейчас нам уже тесно ютиться в настолько маленьком помещении, а после всех недавних событий и новых членов мастерской, которые обязательно к нам присоединятся и подавно. С детальным отчетом к Светлане. Хирос с извинениями посмотрел на супервайзера, которого впереди ожидает огромный пласт работы. И последнее – развлекательный комплекс. «На данный момент нет нужды увеличивать его размеры», – поднялся рокер. «Обычно он везде ходит со своей гитарой, но сейчас ее не было на месте». Когда мы строились, мы заранее рассчитали площади так, чтобы при желании развлекательный комплекс не был переполнен даже в том случае, если на станции будет проживать не меньше сотни тысяч человек. Некоторые инновации и дополнительные постройки мы сможем сделать за свой счет, поэтому нет нужды на дополнительные отчисления из общего бюджета. На этом все. Речь Игоря стала самой короткой за последнее время, а то, как на него посмотрели другие заместители, стало для него наилучшей наградой. «Тогда на этом закроем тему с финансированием. Медицинский корпус и армия могут предоставить свой отчет лично мне чуть позже». Сара с Артуром кивнули, признавая эту позицию. «Так, а теперь хотелось бы услышать и приятные новости, если таковые имеются». Тогда начнем с количества полученных в ходе операции кристаллов эволюции. Вновь поднялась Акния. По имеющимся данным, приблизительное число колеблется от трех до четырех сотен миллионов. Челюсть Хиро медленно начала опускаться от озвученных цифр.